Глава, 7 Когда Элия и Ксан вошли в зал, они сразу ощутили что-то необычное. Воздух в этом месте был густой, словно насыщенный древними тайнами и энергией, накопившейся за века. Стены зала были покрыты сложными фресками, каждый штрих которых, казалось, нес в себе фрагменты забытой истории. В центре зала возвышался массивный алтарь, окруженный древними артефактами, которые мягко мерцали в полумраке. Элия осторожно подошла к алтарю, ее взгляд скользил по фрескам, каждая из которых изображала сцены из далекого прошлого. Одной из них была картина огромного города, окруженного высокими стенами, с многочисленными башнями и широкими улицами, полными людей. Город казался живым, наполненным светом и жизнью. «Это наш город?» — с недоумением спросила Элия, всматриваясь в детали. «Он выглядит почти так же, но что-то не так». Ксан, стоя рядом, изучал другую фреску, которая изображала разрушенный город. Башни были разрушены, улицы опустели, а небо было затянуто темными облаками. Ветер разметал обломки, и тени скрывали лица тех немногих, кто оставался в этих руинах. «Здесь что-то произошло», — произнес он, его голос был полон тревоги. «Но почему? И почему мы думали, что наш город последний?» Элия медленно осматривала зал. Ее внимание привлекла серия изображений, которые, казалось, образовывали непрерывный цикл. В каждом фрагменте был изображен похожий город, но с небольшими отличиями. В одном городе ритуалы проводились под светом солнца, в другом – под светом луны, в третьем – под звездным небом. Это разные города. Наконец осознала Элли, ее голос дрожал от открытия. «Но все они кажутся такими знакомыми» как будто они разные версии одного и того же места. Ксан подошел ближе, его глаза расширились от удивления. «Не может быть!» прошептал он. «Мы всегда думали, что наш город единственный, а все остальное пустошь. Но эти фрески... Они говорят о чем-то другом. Они подошли к центральному алтарю, на котором находился древний глобус, покрытый сложными линиями и символами. Элия осторожно коснулась его, и вдруг весь зал озарился мягким светом. Линии на глобусе начали светиться, и перед ними начали разворачиваться новые изображения. «Это планета Аркон», — сказал Ксан, его голос был полон удивления. «Но на ней изображены не только наш город, но и еще три». Элия медленно опустила руку на глобус и заметила, что каждый из четырех городов был отмечен особым символом, Соединенным с другими линиями, образующими сложный узор. Это четыре города, произнесла она, ее голос был полон осознания. Но почему мы ничего о них не знали? Почему нас учили, что мы одни на этой планете? Ксан задумался, его разум пытался связать воедино все фрагменты. Возможно, это было сделано намеренно, предположил он. Если люди думали, что их город последний Они были бы склонны поддерживать строгие ритуалы и традиции, чтобы выжить. Но если бы знали о других городах, это могло бы разрушить их веру в уникальность и важность своих ритуалов. Элия продолжила изучать глобус, и ее мысли были сосредоточены на одной из линий, которая соединяла все города в единый узор. «Смотри эти линии», – сказала она, указывая на узор. «Они не просто соединяют города. Они образуют что-то вроде энергетической сети». Это как если бы ритуалы в каждом городе были связаны между собой. Ксан наклонился ближе, его лицо стало более серьезным. «Похоже, что изначально эти ритуалы были созданы для поддержания баланса на всей планете», – сказал он. «Каждый город играл свою роль, и все они были связаны. Но со временем связь была утрачена, и ритуалы стали изолированными, измененными и, возможно, даже опасными». Элия и Ксан продолжали исследовать зал, окруженный древними фресками и артефактами. Внимание Элии привлек один из старинных свитков, покрытый сложными символами, которые казались ей незнакомыми. Она попыталась прочитать текст, но символы и слова выглядели запутанными, непохожими на привычные ей записи. «Ксан, взгляни на это!» – сказала она, передавая ему свиток. «Здесь что-то необычное. Я не могу понять, о чем здесь говорится». Ксан осторожно принял свиток из ее рук, его глаза начали быстро бегать по строкам текста. По мере чтения его лицо становилось все более серьезным. Здесь говорится о продолжительности жизни. Начал он, затем сделал паузу, и его брови нахмурились. Но подожди, это странно. Они измеряют время не лунами, как мы, а какими-то сезонами. Элия нахмурилась, ее лицо выражало замешательство. «С сезонами?» – переспросила она. «Но это не имеет смысла. Мы всегда измеряли время лунами. О чем именно они говорят?» Ксан продолжал читать, его голос стал более напряженным. «Согласно этому тексту, люди могли жить до 36 тысяч лун». Он замолчал осмысливая сказанное. «Это невероятно. 36 тысяч лун!» Элия широко раскрыла глаза от удивления. «36 тысяч лун?» Ее голос был полон недоверия. Это невозможно. На Арконе люди редко доживают до 14 тысяч лун. К этому времени человек уже считается старым, и никто никогда не жил дольше. Ты уверен, что правильно понял? Ксан замялся, снова углубляясь в текст, стараясь найти подтверждение своим словам. «Я пересмотрел текст», — сказал он после короткой паузы. «Здесь действительно упоминаются не луны, а сезоны. Если это правда, они могли жить до 36 тысяч лун» что намного больше, чем кто-либо из нас когда-либо доживал. Элия покачала головой, ее взгляд выражал глубокие сомнения. «Это просто невозможно. Может, это ошибка перевода? Или мы неправильно понимаем их систему измерений?» — предложила она. «Что, если их сезоны как-то иначе соотносятся с нашими лунами?» Ксан выглядел задумчиво, но затем его лицо стало более уверенным. «Я понимаю твои сомнения, но я уверен в своем переводе». Эти символы ясно указывают на то, что их продолжительность жизни была значительно больше нашей. И если это правда, то наши нынешние ритуалы или условия жизни могут как-то сокращать наш жизненный цикл. Элия все еще не могла поверить услышанному. Но почему? Почему мы никогда не слышали об этом? Если это правда, то почему наши предки скрыли или забыли это знание? Ее голос был полон недоверия и замешательства. Ксан задумался, его разум пытался связать все фрагменты воедино. «Может, это связано с искажением ритуалов или утратой древних знаний?» – предположил он. «Возможно, когда ритуалы изменились, что-то произошло с нашими телами или с природой, и мы начали жить меньше. Но если они действительно могли жить до 36 тысяч лун, это значит, что мы что-то потеряли». Элия почувствовала, как ее мир рушится. То, что она считала истинной о своей жизни и людях, оказалось под вопросом. «А может, это всего лишь легенды?» Она попыталась найти логическое объяснение. «Легенды, которые передавались из поколения в поколение, искажались? Или это просто ошибка в интерпретации?» Ксан, однако, не был склонен отбрасывать такую возможность. «Может быть», — признал он. «Но что, если нет?» «Мы не можем отвергать эту информацию только потому, что она противоречит нашему опыту. Возможно, это ключ к разгадке того, почему наша жизнь стала такой короткой». Элия глубоко вздохнула, пытаясь справиться с нарастающим чувством тревоги. «Мы должны узнать больше», – твердо сказала она. «Если это правда, нам нужно понять, почему все изменилось и как это связано с ритуалами. Возможно, это знание поможет нам вернуть утраченное». После долгих размышлений о странном изображении на стене, Эля и Ксан продолжили обсуждать увиденное. Фреска с изображением огромного объекта, парящего над древним городом, оставила их в замешательстве. «Это невероятно!» – тихо произнес Ксан, продолжая всматриваться в изображение. «Как ты думаешь, что это может быть? Возможно, это символ с чего-то божественного? Может, древние поклонялись этому объекту как божеству?» Элия нахмурилась, глядя на изображение с недоверием. «Божеству?» – переспросила она. «Я не уверена. Это может быть просто часть древних легенд. Люди всегда создавали мифы, чтобы объяснить то, что они не могли понять. Но этот объект...» – она указала на изображение. «Это выглядит странно. Слишком конкретно для мифа». Ксан не отводил взгляды от фрески, пытаясь осмыслить ее значение. «Даже если это не миф...» Может, это связано с их верованиями?» Ответил он, немного раздраженный. «Если они настолько почитали этот объект, что увековечили его на стенах, значит, это должно быть что-то важное. Или я почувствовал, как ее раздражение нарастает. Это не значит, что они действительно поклонялись этому», — возразила она. «Возможно, они просто пытались объяснить что-то, что они видели, но не понимали». Ксан нахмурился, но решил не продолжать спор. Вместо этого он отвернулся от фрески и направился к полкам с артефактами, надеясь найти что-то, что прояснит ситуацию. Проходя мимо старых свитков и книг, его взгляд привлекла одна древняя книга, покрытая пылью, символами, напоминающие те, что они видели на фреске. Ксан осторожно снял книгу с полки и начал ее листать. На одной из страниц он заметил знакомое изображение. Там, на пожелтевших страницах, был изображен тот же самый объект, парящий над городом, но теперь с подробными схемами и описаниями. «Элия, подойди сюда!» Позвал он, его голос был полон волнения. Элия подошла ближе, и Ксан показал ей страницу. «Это средство передвижения по воздуху!» Произнес он, его голос был полон удивления и восхищения. «Смотри, вот схема!» Здесь описано, как этот механизм мог поднимать в воздух и перемещаться. Элия замерла, изучая детали на странице. На схеме были изображены различные элементы конструкции. Огромные крылья, сложные механизмы, использующие силу ветра или энергии, которую она не могла распознать. Они действительно умели летать? Они действительно умели летать?» Произнесла она, едва слышно ее голос дрожал от осознания. Ксан кивнул, все еще переваривая увиденное. «Похоже на то», — ответил он. Это не просто религиозный символ или часть ритуала. Это настоящая технология, способная изменять реальность. Элли откинулась назад, ее взгляд скользил по изображению на фреске, затем снова вернулся к книге. «Возможно, это было утрачено вместе с их цивилизацией», задумчиво произнесла она. «Если они действительно умели летать, это объясняет многое. Но почему мы никогда не слышали об этом? Почему это знание было забыто?» Ксан еще раз изучил страницы книги, и его разум лихорадочно пытался собрать воедино все фрагменты. «Может, эти знания были намеренно скрыты или забыты, когда их цивилизация начала угасать?» – предположил он. «Возможно, что-то пошло не так, и это знание оказалось опасным или неуместным в новых условиях. Они оба осознали, что перед ними скрываются ответы на многие вопросы, но одновременно и новые загадки». Их открытие заставило их задуматься о том, что еще могло быть скрыто в прошлом и как их собственная цивилизация могла бы измениться, если бы эти знания были восстановлены. Элли и Эксан углубились в исследование древних книг и свитков, найденных в зале. Они были поражены обилием информации и тем, насколько она отличалась от всего, что они знали. Книги, свитки и изображения на страницах раскрывали забытые тайны древней цивилизации, ее технологии и верования. Ксан медленно листал одну из книг, пытаясь осмыслить прочитанное. Вдруг его внимание привлекла подробная схема, изображающая сложный механизм. Его лицо помрачнело, когда он понял, что это устройство предназначено для разрушения. «Элия, подойди сюда!» Позвал он, его голос был полон беспокойства. Элия подошла ближе и взглянула на страницу, которую показывал ей Ксан. На схеме был изображен странный механизм с длинной трубой и множеством пружинных и шестеренчатых деталей. Это устройство способно убивать на расстоянии. Начал Ксан, стараясь скрыть дрожь в голосе. Оно стреляет маленькими металлическими снарядами с невероятной скоростью. Это оружие способно пронзить любой доспех, который у нас есть, и никакой лук не может сравниться с его силой. Элия внимательно всматривалась в схему, ее лицо выражало смесь ужаса и недоверия. «Но это... это просто чудовищно!» – прошептала она. «Как они могли создать нечто подобное?» Ксан продолжал листать книгу, и его взгляд остановился на еще одной странице. Там был изображен механизм, способный взрывать целые здания с помощью хитроумно скрытого заряда. «Посмотри сюда!» – сказал он, показывая новую схему. Это устройство может разрушить здание или крепость, не оставляя от нее камня на камне. Один человек, вооруженный этим, способен уничтожить целый город. Элия почувствовала, как холод пробежал по ее спине. Она не могла поверить, что такие разрушительные технологии когда-то существовали, и ее мысли начали заполняться мрачными картинами будущего, если эти знания попадут не в те руки. Это слишком опасно. Наконец сказала она. «Если такие вещи окажутся в руках кого-то, кто жаждет власти, это может привести к катастрофе. Может, нам вообще не стоит говорить об этом на совете?» Ксан нахмурился, его разум пытался взвесить все за и против. «Но если мы скроем эти знания, возразил он, мы лишим наш народ возможности понять свое прошлое и извлечь из него уроки. Возможно, Именно из-за забвения таких технологий мы пришли к тому, что сейчас едва ли доживаем до сорока лет. И эти книги могут содержать ответы на вопросы, которые мучат нас веками. Элия покачала головой все еще не в силах принять возможность того, что эти знания могут быть использованы во зло. «А если не извлекут уроков?» – спросила она, ее голос звучал тверже. «Что, если кто-то захочет вернуть эти технологии в наш мир, чтобы использовать их для захвата власти?» Ты же знаешь, как власть имущие цепляются за свои обычаи и контроль. Они могут использовать эти знания не для общего блага, а для подавления и манипуляции. Ксан задумался, и его взгляд снова упал на страницу с изображением устройства для массового уничтожения. «Я понимаю твои опасения», — сказал он наконец, — «но мы не можем просто забыть об этом. Если мы не раскроем эти знания, мы лишим наш народ шанса на развитие» на понимание своего прошлого. Но ты права в одном. Эти знания могут разрушить наш мир, если попадут не в те руки. Элия задумалась, ее мысли вернулись к совету, который ожидал их возвращения. Она видела перед собой старейшин, твердо придерживающихся древних обычаев, и поняла, насколько опасной может быть эта информация. «Возможно, мы должны выбрать, что именно представить на совете», – предложила она. Показать только те знания, которые могут быть полезны, не раскрывая самых опасных вещей. Например, информацию о ритуалах, продолжительности жизни, но не эти военные технологии. Ксан снова открыл книгу, и на этот раз его внимание привлекла еще одна схема. Устройство, которое могло контролировать погоду, вызывать бури и засухи. «Элия, смотри сюда», – сказал он, показывая новую страницу. Это устройство могло бы изменить весь климат на Арконе. Представь, если бы кто-то использовал его для того, чтобы принудить города подчиняться. Они могли бы вызвать засуху, голод и сломить любое сопротивление. Элия покачала головой, ее сердце наполнилось страхом. «Это не то, что можно использовать во благо», — сказала она. «Это может стать оружием хуже любого другого. Может быть, нам стоит уничтожить эти книги, чтобы никто никогда не смог использовать их?» Ксан глубоко вздохнул, чувствуя тяжесть принятия решения. «Но если мы уничтожим их, мы потеряем возможность понять, как они жили, что привело их к их падению. Нам нужно больше времени, чтобы решить, что делать. Но ты права. Показывать все это совету будет слишком рискованно». Они продолжили спорить, взвешивая риски и выгоды. В каждом новом свитке и книге они находили еще больше информации, которая могла либо изменить мир к лучшему, либо привести к разрушению. Наконец Элия пришла к выводу. «Мы должны действовать осторожно. Мы не можем раскрыть все, что нашли, но и уничтожать все это тоже не выход. Мы должны найти золотую середину и подготовить себя к возможным последствиям». Ксан кивнул, его лицо выражало понимание и согласие. «Мы находимся на грани великих перемен», — сказал он. Но эти перемены могут разрушить нас, если мы не будем осторожны. Мы должны быть готовы к тому, что мир никогда не будет прежним».